Глава двенадцатая. Жажда власти и боль потери. Спустя полтора часа, как вертолет, на котором находились спецназовцы, улетел, Шерстнев вызвал в кабинет Егора Афанасьевича. — Сергей Константинович сделал все в лучшем виде, как вы просили, — воскликнул полковник ФСБ с порога. «Детонатор у тебя?» — спросил министр, не удостоив полковника взглядом. «Сергей Константинович...» «Зачем детонатор?» «Много возни синхронизировать взрыватель со спутником», — заговорил Егор Афанасьевич. «Я установил небольшой заряд пластидов, хвост вертолета и поставил таймер на два часа». Посмотрев на ручные часы, полковник продолжил. «Через семь минут бомба взорвется». «Савельев и его спецназовцы прекратят существовать!» Если бы Матвей Савельев присутствовал при разговоре, то он бы сильно удивился, увидев Шерстнева с новой стороны. «Афанасич! Ты идиот! Идиот!» — заорал Шерстнев, не боясь быть услышанным другими идиотами. «Ты установил бомбу на хвост вертолета!» Я же сказал, установить на крыло. Там двигатели топливный бак. Это вертолет последней разработки. Он без хвоста может лететь. Ну, у них пилот американец. Он первый раз в жизни сел управлять такой вертолет. Сергей Константинович, я вам даю гарантию, они скоро хлопнутся. Хлопнутся, говоришь. Шерстнев встал из кожаного кресла обошел стол и подошел к полковнику. Схватив его за грудки и, подняв со стула, он начал орать еще сильнее, при этом брызжа слюной. «Этот американец умеет летать абсолютно на всем! Нет такого самолета или вертолета, который он не сможет поднять в воздух! Ты дурак! Не понимаешь! Если Савельев выживет, он нас из-под земли достанет!» Около пяти минут Шерстнев расхаживал по кабинету, выкуривая сигареты одну за другой в три тяги, с трудом сумев успокоиться на третий, он вернулся на дорогой кожаный стул. — Мы не можем допустить провала. Президента нет, Савельев умрет, вся власть будет у нас. Мы сможем править остатками человечества и построить новое государство. Игнат Шухов На душе скребли кошки. Складывалось ощущение, что я что-то забыл. Анекдоты Марченко давно не слушал, пытаясь найти причину беспокойства. Может, вертолет не в порядке? Старжевая система еще никогда не подводила. Сообщить Матвею о беспокойствах я не успел. Раздался взрыв. Конвертоплан сильно подбросило в воздухе, и, накренившись носовой частью к земле, он начал падать. Я находился к взрыву ближе всего, поэтому получил легкую контузию ударной волной. Прижимная сила, создавшаяся из-за начавшегося стремительного падения, начала вдавливать тело в кресло. В наушниках раздался голос Савельева. — Черт, нас сбили! Чарли, выравнивай вертолет, иначе упадем! — Я пытаюсь, — ответил Чарли Тейлор, — Из-за сильнейшей перегрузки голос прозвучал отдаленно. «Нет, не сбили! Это бомба!» «Монитор показывает полное отсутствие хвостовой части!» Повернув голову в сторону сидящего впереди Руслана Урвачева, я понял, что он без сознания. Марченко, сидящий рядом с ним, готов отключиться в любое мгновение. Собравшись силами, я сумел пристегнуться ремнем к креслу, прижатых к креслам товарищей пристегнуть не смог. Слова Савельева и Чарли Тейлора, сидящих в кабине пилотов, раздавались в голове. «Чарли, вертолет можно посадить без хвоста, винты вращаются в разные стороны, поэтому нас не раскручивает. Переведи каждый двигатель на ручное управление и попробуй прекратить падение. Заткнись, Савельев. Я пытаюсь сделать все возможное». Каким-то чудом Чарли Тейлору удалось замедлить падение и немного выровнять машину в воздухе. Я не слышал, о чем они кричат, всеми силами пытаясь не потерять сознание, но спустя несколько секунд отключился. Не знаю. Возможно, Чарли пытался пролететь лесополосу и уронить нас в поле, но ему не удалось. Он сделал все, на что способен, и даже немного больше. Ломая макушки деревьев, винтокрылая машина разлеталась на ходу. Лишившись крыльев, деформированный фюзеляж хлопнулся на землю. Подпрыгнув, он пролетел в воздухе добрых 30 метров, чудом не зацепив деревья, и снова упал. Скользящий удар в дерево развернул поврежденный остов. Сделав несколько кувырков в воздухе, тот окончательно остановился. «Я очнулся от сильнейшей боли. Тело ноет, а голова готова взорваться». Туловище находится в горизонтальном положении, пристегнутое ремнем безопасности к креслу. Шлем сильно мешает, поэтому я отцепил его и просто откинул в сторону. Когда удалось немного прийти в себя, первым делом попытался вспомнить, что произошло и где нахожусь. Осмотрев все вокруг, понял, что нахожусь внутри металлической коробки, сильно поврежденной и отдаленно напоминающей десантный отсек вертолета». Слева вверху, там, где должна была находиться дверь, зияет пустой проем, и в него видны макушки деревьев и небо. Поврежденная носовая часть также просматривается, и в ней виден висящий на ремне человек. Память о случившемся вернулась. Когда пытался отцепить ремень, когда пытался отцепить ремень, на котором повис. Вспомнил, как мы падали, вспомнил взрыв в хвостовой части — и вспомнил, что в кабине находились Марченко и Урвачев. Стараясь не думать о плохом, сумел отстегнуть ремень и упал на поврежденное железо. Мне не повезло, потому что при падении с высоты в один метр я умудрился сильно приложиться головой о что-то очень твердое. Сознание снова покинуло. «Шухов! Шухов! Очнись!» «Сейчас я тебе стимулятор воткну. Махом оклемаешься!» Голос казался смутно знакомым, но звучал где-то далеко. Неимоверным усилием открыл глаза. Рядом со мной на коленях стоит Савельев, измазанными в крови руками распаковывает армейский шприц-тюбик. Заметив, что я пришел в себя, он произнес. «Терпи, парень! Сейчас вкалю стимулятор, а затем обезболивающее!» и через пять минут легче станет. Матвей воткнул мне в шею два шприц-тюбика. «Игнат, ты нахрена шлем снял? Всю голову разбил!» Матвей усадил меня, прислонив спиной к железной стенке. По щеке потекло что-то теплое, и, дотронувшись до нее рукой, я увидел кровь. «Пошевелить челюстью оказалось больно!» Наклонив голову, я выпустил изо рта скопившуюся кровь. Хотелось сказать Матвею, что все нормально, но вместо слов из груди вырвался сиплый хрип. «Игнат, потерпи, скоро легче станет. Я пока Тейлору помогу. Скоро вернусь». Прихватив с собой армейскую аптечку, Савелев, прихрамывая, выбрался из опрокинутого вертолета через носовую часть. Боль постепенно ушла и стало легче. Стимулятор начал действовать, силы вернулись в тело, Я просидел около 10 минут и, собравшись, принял решение выбираться наружу. Сперва встал на колени, а затем поднялся на ноги. Удержать равновесие удалось с трудом. Пошатываясь из стороны в сторону, стал пробираться в сторону кабины, хватаясь руками за все, что можно. Правая часть кабины, где сидел Чарли Тейлор, сильно повреждена. Видимо, при падении вертолет ударился а что-то большое и твердое. Стекла отсутствовали напрочь, и я выбрался наружу через оставшийся от них проем. Возле одного из деревьев увидел сидящего спиной к стволу Чарли Тейлора. «Игнат, смотрю, тебе повезло больше. Вот нас потрепало. Ты садись рядом, сейчас Матвей вернется. Он Марченко ушел искать». Оттолкнувшись от земли двумя руками, Чарли попытался подтянуть вытянутые ноги ближе к себе и продолжил. «Ты зачем шлем снял?» «Всю голову разбил». Только сейчас я заметил, как неестественно лежат ноги Чарли и сделал вывод, что у него либо полностью раздроблен таз, либо сломана спина. Сплюнув остатки крови изо рта, я проговорил «Да хрен с ней, с головой!» Приложился о что-то твердое слегка. Скажи, что у тебя с ногами? Мое самочувствие постепенно улучшается, и голова почти полностью прояснилась. Оглядевшись, я увидел валяющиеся кругом запчасти от вертолета. Не вижу ни Савельева, ни ребят, где они? хана моим ногам, Игнат, сломала спину, прорычал Чарли. Когда падали об дерево, приложился сильно, как раз моей стороной. После я сознание потерял, а когда очнулся возле дерева, то ног совсем не почувствовал. Меня Матвей из вертолета вытащил. Кстати, он где-то там, за вертолетом. Марченко ищет. Чарли попытался встать, но ноги совсем не слушаются его. Оставив эту затею, он продолжил. Руслану повезло меньше всех, он мертв, вертолетом придавило». Вскочив на ноги и не обращая внимания на боль в теле от резких движений, я побежал на поиски. Среди многочисленных обломков и измятой двери вертолета не сразу заметил тело. Руслан Урвачев лежит на земле лицом вверх в 10 метрах от упавшего вертолета. Защитный шлем валяется рядом с ним. На голове полностью отсутствуют повреждения. Лишь изо рта сочится тонкая струйка крови. Шлем наверняка снял Матвей. Нужно проверить пульс. — Нет смысла, Шухов, — сказал Матвей, появившись за спиной. — Он умер. Ребра пробили легкие и сердце. Не было шансов. — Тварь, сука! Почему? Почему рвать, сука? Я...», Я упал на колени рядом с Русланом и принялся колотить землю кулаками. Прошло пару минут, прежде чем прекратил кричать и расшвыривать куски вертолета по сторонам. Выпустив ярость, вернулся и обессиленный упал рядом с телом товарища. Голос Савельева прозвучал где-то вдалеке, и услышанное не сразу дошло до меня. «Шухов, там Марченко, я вколол ему три шприца морфия, но он недолго продержится. Я не смог. Он просит, но я не могу». Скачив на ноги, я побежал туда, где вертолет врезался в дерево, Пробежав около 20 метров, обнаружил Тараса, сидящего возле обломанного крыла вертолета. Из его живота торчит большой кусок металла. Удар был настолько сильным, что даже защита костюма кобра не смогла вынести его. Заметив меня, Марченко заговорил: Шухов, а ты живучий гад. Я вот. Он закашлял, кровь потекла изо рта, но Тарас нашел силы, чтобы продолжить. Шухов! Рвачу тоже не повезло. Савельев молчит падла. Но по твоим глазам вижу... Тарас, ты... Игнат. Одна просьба. Дай мне ствол. Мой вылетел при падении. Нет сил терпеть это. Тем более рвач меня там, наверное, заждался. Тарас. Все будет хорошо. Пытался его успокоить я. Я сел рядом с ним и, достав пистолет из кобуры, снял с предохранителя. И Савельев так же сказал. «Шухов, я же понимаю». Вложив пистолет в руку Тараса, я упал на землю и закрыл голову руками, пытаясь не слышать. Громкий хлопок раздался спустя шесть секунд. Что я чувствовал, когда рыл могилу куском вертолетной лопасти? Что мне хреново, не каждый день хоронишь друзей. Этот месяц забрал троих, лучших из лучших». Савельев боялся, что Руслан может превратиться, но этого не произошло. Не знаю почему, но, думаю, всему виной поврежденное сердце. Кровь не может циркулировать, и мозг умирает. Или по какой-то другой причине. Мне не до этого. Я усердно копаю могилу. Каждый раз с максимальным усилием вгоняю кусок железа в твердую землю, а когда она становится довольно рыхлой, выгребаю наружу большим куском железа. В костюме слишком жарко, поэтому пришлось снять его. Пот бежит по лицу и всему телу, разбитые в кровь руки сильно болят. Большое рассечение, начинающееся над правым глазом и уходящее почти до уха, обильно кровоточит. Порой я готов потерять сознание и рухнуть в выкопанную могилу. Хочется отключиться, чтобы ничего не помнить, но этого не происходит, и я продолжаю упрямо рыть дальше. Матвею, как выяснилось позже, повезло гораздо меньше меня. Кусок металла размером чуть больше охотничьего ножа пробил бедро и вышел насквозь. Он очнулся раньше всех и, отыскав аптечку, принялся оказывать себе первую помощь. Собственноручно вытащить осколок из бедра не каждый на такое способен. Вернее, единицы. Наложив жгут и остановив кровотечение, Матвей занялся спасением остальных. Вот только не всем смог помочь. Сейчас Савельев находится в отключке. Спустя десять минут после смерти Марченко он потерял сознание. Сказалось, сильная потеря крови. Ему повезло, что артерии оказались не задеты. Оттащив его поближе к Чарли Тейлору, я пошел копать могилу и копал ее около четырех часов. Еще около часа ушло, чтобы похоронить Марченко и Урвачева. В конце концов, я обессиленный дошел до Чарли Тейлора и сел рядом с ним. — Что теперь будем делать? — спросил Чарли, не зная, с чего начать. — Хрен его знает, Чарли, хрен его знает. Во мне снова начала кипеть злость. И, повернувшись лицом к свежевыротой могиле, я продолжил. — Ты можешь быть солдатом, стрелять во врага. Убивать каждый день и при этом не чувствовать абсолютно ничего, понимаешь, Чарли? Но когда у тебя на глазах погибает товарищ... Два товарища. Я знал их очень давно. Тейлор, они были мне как братья. Я, сука...» Пелена злости заполонила разум. «Знаешь что, Чарли? Ту тварь, которая это сделала, я убью голыми руками. Найду и заставлю умирать медленно». Матвей Савельев, лежащий на земле, зашевелился и попытался сесть. Движения дались с трудом, но в конечном счете у него получилось. Повернув голову, мы встретились взглядами. Какое-то время он пристально смотрел на меня, а затем произнес. «Шухов — Шухов! Столько злобы в глазах! Ненависть — не самое лучшее чувство, — прорычал он. — Давай, Матвей, воспитывать меня начни, несмотря на дикую усталость, — Я резко вскочил на ноги и направился к брошенной Савельевым аптечке. Достав два последних шприца тюбика, колол оба в шею. «Игнат, ты собирался искать того, кто это сделал?» Спокойно начал говорить Матвей. «Никого искать не нужно. Все предельно ясно». Услышанное еще больше прибавило сил. Я подошел к Матвею, сел напротив и сказал одно единственное слово «Кто?» «Шерстнев». «Нужно было сразу догадаться и ожидать подлости. Это было неожиданно, непредсказуемо», — сказал Матвей, разглядывая ползущего по земле муравья. «Атомный крейсер «Адмирал Колчак» построен относительно недавно и полностью контролируется с Прометея. Его не нужно спасать. Это был предлог. Шерстнев знал, что я куплюсь. Излишняя преданность тоже может навредить». «О, как ты заговорил, Матвей Григорьевич!» — воскликнул я, пытаясь успокоиться. «А раньше ты не мог додуматься?» «Я не ожидал подобного!» — попытался оправдаться Матвей. Савельев с трудом встал на ноги и распрямился во весь немаленький рост. По его лицу видно, что нога доставляет много неприятных ощущений. Чарли Тейлор, сидящий на земле с автоматом в руках, обратился ко мне. «Шухов, если ты забыл...» «У меня сломана спина, я не смогу идти». «Это известно, поэтому мне придется нести тебя на руках».